Глава двадцать вторая. Уверен, что настройки точные. Я с сомнением посмотрела на хрупкую с виду колбу, в которой вращались и менялись местами шестеренки, домигали огоньки. Я не ошибаюсь в расчетах, фыркнул Рори. Несколько дней назад ты прыгнул в комнату с огненными бесами. Просто я никогда не бывал в той башне, а экипаж можно увидеть из окна. Не промахнешься. Мы стояли в темном холле и смотрели на дорогу, видневшуюся из-за густой живой изгороди, что окружала дом. Пару минут назад там, будто бы случайно, остановился экипаж, из которого в ы п о р х н у л а прекрасное дева и, растерянно оглядевшись, начала заламывать руки. Разумеется, к ней тут же п о с п е ш и л один из моих надсмотрщиков, то есть защитников. Дева что-то щебетала и хлопала ресницами, мундир все шире расправлял плечи, а я в одной руке с ж и м а л а корзинку со щенком. В другую механическую колбу, которая должна была переместить меня прямо внутрь экипажа, пока все охранники отвлечены красотой Сайлы, и надеялась, что и впрямь не промахнусь. Не хотела бы переместиться на колени к вознице или под копыта лошади. Запомнила, что сделать для второго прыжка. в Сотый раз спросил Рори. Я закатила глаза. Да, сбросить настройки, нажав вот на эту кнопку. А дальше? Дальше вот на эту и смотреть строго туда, куда хочу попасть. Там всего пара метров рори, не переживай. Миную двойной заслон и все. Ого, всего-то незаконно пересечешь границу двух королевств. Как минимум в одном из них меня простят. Я улыбнулась и покрепче перехватила корзинку. Ну что, пора. Сайла за окном как раз начала расхаживать перед мундиром, постепенно отворачивая его от экипажа. Еще минута и можно прыгать. Жаль, что я не могу тебя проводить, вздохнул Рори, а сам снова покосился на улицу. Ага, жаль ему. Вот только жалость вызвана скорее тем, что не получается еще немного побыть с Сайлой. После встречи с ней он вообще вернулся какой-то не такой. Ничего, скоро увидимся, если ты, конечно, не решишь задержаться у темных. Рори буркнул что-то неразборчивое и вдруг подобрался. Теперь точно пора. Я посмотрела на дорогу, еще раз улыбнулась другу. И быстро нажала кнопку, пока не передумала, и в следующую секунду уже зажимала рот рукой, чтобы не стравить ужин на обтянутое бархатом сиденье. Получилось. Экипаж лишь слегка покачнулся, приняв незапланированного пассажира, а вот щенок даже не проснулся, разве что дернул лапкой и засопел еще громче. Я подождала, пока желудок успокоится, затем распрямилась, поставила корзинку рядом и откинула гудящую голову на спинку мягкой скамьи. Первый этап п р о й д е н Сайла снаружи громко рассмеялась и з а ч а с т и л а Спасибо, спасибо вам добрый господин. Теперь точно не заблужусь. Вы буквально спасли мне жизнь, буквально, спаситель. Отвечал ли что-то мундир, я не слышала, но через пару мгновений дверца приоткрылась и внутрь просочилась хмурая и отнюдь не похожая на только что спасенную деву Сайла. Трогай! крикнула она, сопроводив приказ ударом кулака по крыше. Я фыркнула. Вот, наверное, мундир подевился переменам, если услышал. Весело тебе, проворчала Сайла. Ты сама решила их отвлекать, напомнила я. Я хотела просто переместиться в экипаж, пока тот проезжает мимо. Ага, и рухнуть прямо на меня, ну уж нет. Она наконец заметила корзинку, которую я придерживала за ручку и склонившись ко мне заглянула внутрь. Ого, ты в курсе, что он за пару месяцев вырастет до размеров откормленного теленка и будет все сносить огромными крыльями? Теперь в курсе? У тебя такой был? Сайла поморщилась. Куда уж мне. Королевские зверюшки. И тут же сменила тему. Может, все-таки у меня пересидишь, а потом отчалишь со своим красавчиком. Красавчиком? Я изогнула бровь. Два метра роста, синие глаза, кудри золотые. Она вздохнула. И где он прятался всю мою жизнь? Сайла, голос мой дрожал от сдерживаемого смеха. Это Родерик. Родерик? Не поняла она. Родерик Ламонт, Рори. Тощий Рори, противный хлыж, который тебя изводил? Сайла моргнула и хмыкнула. Ну надо же. Похоже, в детстве я была неспособна оценивать перспективы развития. Я в ответ только рассмеялась, но веселье не продлилось долго. Мрачные мысли снова заполнили голову, виски заломило. Казалось, над м ч а щ и м с я по ночной столице экипажем нависла черная туча, которая вот-вот разразится вовсе не безобидным дождем. Похоже, Сайла тоже это чувствовала и велела возниться. Быстрее! Затем посмотрела на меня. До границы слишком далеко, слишком опасно. р э в е н хватится меня только утром и... Да при чем тут он? Сайла всплеснула руками. Я бы даже порадовалась, пусть и он в погоню чуть раньше, хоть какая-то защита. Ты совсем не понимаешь? Забыла о покушениях? Сердце ударилось о ребра, горло снова подкатило тошнота. Убийца мертв, наемник мертв, поправила Сайла. Один из них. Неужели твой дорогой принц не говорил о расследовании и о том, зачем тебе столько охраны, о других попытках до тебя добраться? О том, как обрываются все нити и что все еще неизвестно, кто за этим стоит, не говорил. Прошептала я. Не то, чтобы я думала, будто все позади, но верила в затишье, а получается его не было. Ну конечно, Сайла устало потёрла лоб. Я знала, что он тебя защитит, потому и... Она умолкла, а я усмехнулась. Потому и навесила на нас заклятие. На сей раз она не стала изображать непонимания. Давно догадалась, когда узнала, кто ты на самом деле. Слишком очевидный след, темное из светлого королевства и заклятие такое же. Тем более мы тогда вместе пробрались в архив и тебе очень понравились стихи. Ну а что надо было делать? Разозлилась подруга. Повсюду убивают твои копии, а тут и ты сама, вся такая непосвященная и беззащитная работница архива. Подумать только, у меня не было выбора, и Эрберт все равно хотел как-то пошатнуть позиции брата. Вот я и помогла сразу всем, героиня. А вот не надо е р н и ч а т ь да, героиня, потому что даже сейчас рискую жизнью ради той, которая меня не узнала, хотя звалась подругой. Сайла, я подалась вперед и сжала ее ладони своими. Никакой опасности нет. Это их последний шанс. Она покачала головой. Они его не упустят, тем более если уже знают, что ты обрела цвет. Нельзя допустить твоего возвращения. Если ты сгинешь здесь. Либо обвинят темных, либо вообще никого, и они получат все, чего хотят. Да кто они? Не выдержала я. Сайла скривилась. Хочешь, чтобы я говорила она? Нет. Да. Не смей. Нат ни при чем, она не могла. Ну конечно, святая Нат. Знаешь, о чем я думала в детстве, глядя на вас. Сайла откинулась на спинку сиденья и скрестила руки на груди. Я думала, что ненавидела бы тебя на ее месте. И никогда не любила играть с вами обеими, потому что она вечно повторяла твои движения и слова точно кукла. Я зажмурилась и упрямо повторила. Она не могла. В детстве Рори был моим противником. Сайла, хоть и родней, но скорее подругой. Анад. н а д была сестрой, кузиной, отражением. Нас даже звали одинаково, только в моем случае к первому имени Натаниела добавилось еще и второе королевское Виктория. Мы родились с разницей в несколько месяцев и довольно рано узнали об уготованной для нее участи. Знаете, кто такая тень? – спросил как-то отец. Над вскинулась было, но привычно дала сначала ответить мне: «Черное отражение на полу». Не только тенью может быть и человек, но не всем такая нужна. Тебе, Кроха, – он щелкнул меня по носу. – Нужна. Ты слишком ценна. Ведь других наследников у нас не будет. Потому рядом должен быть человек, который знает тебя лучше прочих, который сможет прикрыть и даже заменить тебя, чтобы ты всегда оставалась в безопасности. Вряд ли мы тогда поняли всю суть этой роли, но обе восприняли ее с равным энтузиазмом. Забавная ведь игра. Над круглые сутки изображала моё отражение, и мы впрямь росли очень похожими. А немного отстраняться я начала только годы спустя, когда наконец осознала. И все же мы остались близки. Я поклялась, что никогда не стану использовать двойника, пообещала, что Нат может жить своей жизнью. Она сама вызвала, с ь прикрыть меня, когда Дар не проснулся, подбадривала, говорила, что все наладится. Я была в составе делегации, когда объявляли о том, что Светлая принцесса обрела цвет. Вернула меня в действительность ц а й л а и сразу поняла, что это не ты. Не думай, что ей понравилось быть тобой не только на тренировках. В составе делегации, фаворитка принца. Узнает обо всем раньше первых лиц государства. Кого-то она мне напоминала. Да, Балагура р о д р и Коломонто, который казался безобидным гигантом, но служил в самом опасном из скрытых ведомств. Нет, я отвернулась. Она никогда не хотела такой жизни. Допустим. Судя по тону, Сайла в это не верила. Но есть ведь и другие, кому выгоднее подделка на троне, чем ты настоящая. К примеру, этот герцог, как его там. Ты была еще маленькой, а он уже сватался, и потом еще не раз. Пробормотала я. Я отказала. Анат может согласиться. И если ты вдруг исчезнешь, у твоих родителей не будет выбора. Тень станет принцессой навсегда, и выдадут ее за ближайшего претендента. Хватит. Я на миг закрыла лицо руками. Хватит. Все это я разберусь. Вернусь домой и разберусь. Но не буду никого обвинять просто так. Я разве против? Удивилась Сайла. Только рада буду, если мои домыслы пусты и по дороге на нас никто не нападет. Ее надежды оправдывались еще несколько часов, пока мы тряслись в экипаже сквозь мрачный лес, пока меняли лошадей на постоялом дворе, пока проезжали еще пару деревень, и только на рассвете, когда до границы оставались считанные минуты пути, буря все же разразилась. Я решила, что в дверцу экипажа врезался какой-то зверь, например олень, с разбега ободнул рогами, так сильно его качнуло. Благо возница сумела удержать и направить лошадей в нужную сторону, и мы не завалились набок. Однако следом з а с к р и ж е т а л а и пошла трещинами крыша. Прыгай, приказала Сайла, и вынув из корзины щенка, сунула его мне в руки. Быстрее! Времени на распросы явно не было, да и не смогла бы я в таком оцепенении выдать ничего дельного, потому просто кивнула и буквально вывалилась в дверцу, которую она распахнула. Экипаж в тот момент только выправился и ехал совсем медленно, так что мне повезло. От встречи с землей перехватило дыхание и п р о н з и л о болью бок. Зато мой черныш был надежно прикрыт руками и не пострадал. Сайла выпрыгнула следом одновременно, направив стремительный из густо-калого пламени сидящего на крыше человека. Он уклонился и тоже скатился на землю по другую сторону дороги. Беги! Снова крикнула Сайла, и я побежала. Радуясь, что позволила себе вольности, надела свободные штаны, так что теперь не путалась в юбках. Растревоженный щенок п и щ а л дергал крыльями и пытался вырваться, но я держала крепко. Должна же я спасти хоть кого-то, забрать из темного королевства хоть что-то хорошее. Ориентироваться в ночном лесу было сложно. Я знала лишь, что двойной магический заслон, разделяющий наши земли на севере, почти везде его надежность терегли. Но Сайла везла меня к одной из немногих л а з е е к И пусть после этого кто-то скажет, что я ошиблась, и она не шпионка. Левее! Раздался крик за спиной, когда я сбилась с курса, другое Левее! Проклятие! Голова совсем не работала, и кровь стучала в висках так, что перед глазами плыли красные круги. За спиной громыхали шаги Сайлы, но и другие тоже. Слишком много, слишком близко. Нас догоняли, нас. Ложись! Раздался вдруг голос, который я меньше всего ожидала услышать, и уже привыкшая к приказам тело бросилось на земь, только и успев перевернуться в полете, чтобы не раздавить Черныша. Рядом у п а л а с а й л о а над нами пронеслась волна черной некроманской тьмы. Повернув голову, я увидела Ревина, силуэт которого узнала бы когда и где угодно. От его расставленных рук во все стороны тянулись мерцающие жгуты. отлавливая и разрывая на части шныряющих вокруг существ, так похожих и вместе с тем так непохожих на людей. Они визжали, скалили клыки, скребли землю когтями и вновь и вновь пытались прорваться ко мне. Не останавливайся, прошептала Сайла, и когда наши взгляды встретились, добавила: "За слон вон за теми деревьями. Давай, пока он их сдерживает. Идем со мной." Позвала я, стараясь не думать о том, кого приглашаю в родное королевство. Она усмехнулась: "Увы, ах, но ну не переживай, мы еще обязательно встретимся. А пока я попробую задержать твоего некромага, как только он разделается с тварями". И я поползла, потом п р и в с т а л а на четвереньки и, наконец, распрямилась в полный рост и побежала со всех ног, на ходу нащупывая колбу телепорт, и надеясь, что она не такая хрупкая, какой казалась. Без нее мне на ту сторону не перебраться. Энви, не останавливайся, не оборачивайся. Ноги гудели, а голос Ревина звучал все ближе. Энви, стой! Щенок заскулил, словно тоже упрашивая остановиться, но я лишь ускорил а б е г А когда деревья впереди исказились, будто размытая краска на холсте, поняла, что это и есть заслон. И нажала кнопки. Щелчок. Настройки механизма сброшены. Щелчок. Перенос на несколько метров по прямой. По инерции я сделала еще несколько неуклюжих шагов и, наконец, замерла, страшясь посмотреть назад. Нв, и едва различимый шепот, или заслон просто заглушал голоса, не знаю. Я все же обернулась и заглянула в глаза темного короля. Он не произнес больше ни слова, только попытался коснуться мерцающей границы и тут же отдернул обожженную руку. Прекрасное лицо. исказил гнев. Да, ваше мрачное величество, тут ни статус, ни дар не помогут. Только совместная работа артефактов с обеих сторон или забавный несерьезный механизм, изобретенный сумасшедшим дядюшкой Ламонтом в собственном подвале. Я тоже протянула ладонь к заслону, будто хотела погладить Ревина по щеке. Постояла так мгновение и, развернувшись, пошла прочь. Где-то там ждали нанятые Сайлы и проводники, ждали мои близкие и... Враги. И если я посмотрю на Ревина еще раз, то уже не смогу его покинуть.